Глава 76. Госта не знал, сколько времени пробыл без сознания, но наверняка не очень долго. Он лежал на полу в гостиной, Констант стоял над ним со от ярости лицом и горящими фиалковыми глазами. Громко топоча сапогами, в комнату вбежал кучер и быстро осмотрелся. — Ваша светлость, вы ранены! — закричал он с грубым ирландским акцентом. — Какой сукин сын! Словно не заметив его, Констанс продолжала смотреть на Дагуста. Кучер тоже взглянул на него. «Это сделал он?» Лицо Кучера помрачнело, он подошел ближе. «Мерфи, позаботьтесь о Филин», — сказала Констанс. «Она там, наверху. Разыщите Джо и не спускайте с него глаз. Велите прислуги запереть вход в дом». «Хотите, я подгоню экипаши? «Их уже не догнать», — ответила Констанс. Так что присмотрите за Филиной. боюсь, этот монстр убил Мозля. Мерфи направился к лестнице, начала сбегаться прислуга, но Констанс все смотрела и смотрела на Дагосто, прожигая его взглядом, настолько пугающим, что он позабыл о раскалывающейся голове ужасном положении и всем остальном. Дагосто хотелось что-то сказать, как-то объясниться, но его сознание еще недостаточно просветлело. Он с трудом сел, в голове все плыло после тяжелого удара. Горничная перевязала раненую руку Констанс льняной тканью, но она по-прежнему сжимала стилет в другой руке. «Прежде чем убить вас», — сказала она, указывая острием кинжала на Дагоста, — «я хочу получить объяснение». догоста никак не мог подобрать слова. Констанс подошла ближе, и он со странным равнодушием подумал, что сейчас она перережет ему горло но тут где-то далеко застучали копыта, скакавшей галопом лошади. А затем послышался настойчивый стук в дверь, куда более громкий. «Откройте!» — раздался крик с улицы. «Быстрее!» Это был голос Пендергаста. Все еще, глядя на Дагосто, Констанс поднялась, прошла через приемную и распахнула входную дверь. На пороге, тяжело дыша от усталости, стоял Пендергаст. «Ты?» — только и смогла сказать Констанс — Пендергаст проскользнул мимо нее, увидел Дагосту, быстро подошел к нему и опустился на колени. «Они забрали белку», — спросил он. дагоста нашел в себе силы кивнуть. Пендергаст бережно ощупал его с головы до ног и осмотрел раны, одновременно обращаясь сквозь зубы Констанс. «Мы не должны были встретиться в этом мире, но раз уж это случилось, будет лучше, если ты выслушаешь все, и как можно скорее. Лэнг знает о приборе». Он знает, кто ты такая. Он знает, что ты явился из будущего, чтобы убить его. Он знает все. Констанс уставилась на него. «Это невозможно». «Еще как возможно», — ответил Пендергаст. «Нам нужно подготовиться, нельзя терять время». «Он похитил белку». «Он опережает тебя на каждом повороте, на балу за чаем. И поверь, это только начало». Мраморный вестибюль наполнился тишиной. Слоги полукольцом встали вокруг побледневшей Констанс. Стоя неподвижно, она смотрела, как Пендергаст поднимается и отходит от Дагоста. Констанс не произнесла ни слова, но выражение ее лица непрерывно менялось. Одна неведомая эмоция сменяла другую. «Надо будет проверить, нет ли у вас признаков субдурального кровоизлияния», — предупредил Дагосту Пендергаст. Обернувшись, он протянул руку Констанс, но та оттолкнула ее. «Ты не можешь позволить себе роскошь злиться на меня». Сказал Пендергаст. «Нам нужно подготовиться. Твоей сестре грозит смертельная опасность. Нам нужно...» Стук в дверь, осторожный и робкий, не дал ему договорить. Все повернули голову в ту сторону. «Похоже, это доставка ваша светлость». Заглянув в глазок, сказал дворецкий, к которому уже вернулось самообладание. Пендергаст отошел в сторону, достал пистолет и нацелил его на дверь. «Откройте». Кивнул он дворецкому. На пороге стоял молодой посыльный в богатой ливрее, держа в руках красивую подарочную коробку, перевязанную лентой и украшенную благоухающими белыми лилиями. «Посылка для светлости герцогини Игла Бронс», — объявил он. Констанс недоуменно уставилась на него. «Что это за дрень? «Там записка, мадам», — ответил посыльный, выпучив глаза при виде забинтованных рук Констанс, лежавшего на полу до Констанс вырвала у посыльного сверток. Тот развернулся и выскочил на улицу. Держа коробку одной рукой, Констанс выдернула конверт из-под золотой ленточки, разорвала его и достала открытку с черной рамкой. Лицо ее посерело. Она выронила открытку и разорвала золотистую упаковку, разбросав цветы по полу. Внутри была маленькая шкатулка из красного дерева. Констанс потянула за крышку, догоста уловил серебристый отблеск. Констанс достала серебряную урну, шкатулка упала на пол. Взяв урну обеими руками, Констанс поднесла ее к лицу, разглядывая выгравированную на стенке надпись. Мгновение другое стояла тишина. Потом урна выпала из ее онемевших пальцев, с громким стуком ударилась в пол так, что крышка отскочила в сторону и покатилась по комнате, рассыпая струйки серого пепла. Урна остановилась у ног Дагоста. надпись оказалась наверху. Он прищурился. В его глазах все еще стоял туман, но выгравированные буквы были глубокими и читались хорошо. Мэри Грин умерла 26 декабря 1880 года в возрасте 19 лет. Пепел к пеплу, прах к праху.